гармония. В тумане волн и брызги серебра, и ёртые малевые краски. Я так люблю осенние утра за нежную невозвратимость ласки. И пену я люблю на берегу, когда она белеет беспокойно. Я жадно здесь покуда небо знойно, остаток дней туманных берегу. А где-то там метутся среди огня, такие ж я без названия. И чье-то молодое за меня Кончается в тоске существование.